Глава 17. Вырвавшись как вихорь внутрь крепости, я закричал дозорным, чтобы они быстрее и покрепче закрывали. Все быстро прикрыли ворота и собрались вокруг меня, расспрашивая, что да как. Они сказали, что даже здесь слышали грохот китайских бомб и видели зарево на небе. Я сказал, что сначала должен прочитать приказ сеньора, а потом всё расскажу. И достав письмо, я зачитал его при свете факела, который держал один из дозорных. Несколько секунд все переваривали услышанное, а потом стали спрашивать, кого сеньор имел в виду, говоря о людях, которые хотят попасть в замок. На что я отвечал, что нам стало известно об измене И дозорные просто должны дождаться приезда сеньора, никого не впуская и отвечая, что это приказ хозяина. Даже если вы и узнаете кого-либо из них, добавил я. А что случилось? Все ли там хорошо? Услышал я голос парфюровой женщины, бежавшей к нам через площадь. Да, мадам, отвечал я. Все, что задумано, совершено, и скоро вы увидите сеньора. А что за письмо у тебя в руках? спросила она. И я передал ей письмо, которое она быстро прочитала. "Что это?" в недоумении спросила она. "Измена? Но кто же?" "Вы вскоре это сами узнаете, мадам," ответил я и поклонился. Мне надо было срочно возвращаться к тощему, но я опоздал. Едва у ворот уже раздались крики: "Эй, дозорные, открывайте!" Дозорные, переглянувшись, бросились по своим местам. Перфорвая женщина тоже побежала смотреть на крепостную стену. Я за ней. Под воротами стояли человек 20 садников. В руках у них горели факелы, чтобы их было лучше видно и их могли узнать. Дозорный закричал: "Кто такие? Что хотели?" "Эй, шербатый, хватит прикидываться. Ты что, своих не узнаёшь? Мы приехали с победой. Не тяни, мы все устали. А где синьор А он следом едет. Сказал, чтобы вы его ждали с распростёртыми объятиями. Теперь мы все будем богаты. Понятно. Только без приказа сеньора я вам не открою. Придётся вам ждать его самого. Эй, тебе же ясно сказано, что он нас послал вперёд возвестить о победе и приготовиться, как следует отпраздновать. Мы все рады победе, но у меня приказ сеньора никого не впускать, пока он сам не приедет. Дозорный отвечал спокойным и ленивым тоном. Какой такой приказ? Ты что, издеваешься над нами? Оно ну, открывай быстро. В голосе кричащего появились нотки ярости. Открывай, сукин сын, пока мы тебе голову не оторвали. Раздался хор злобных голосов снизу. Ну давайте, попробуйте, если допрыгнете, засмеялся щербатый разбойник, и остальные дозорные засмеялись с ним вместе. Снизу наступила тишина. Видно было, как всадники съехались вместе и обсуждали, что делать дальше. Было очевидно, что первоначальный план провалился, но отступать так просто они не собирались. И через некоторое время раздался глуховатый голос, сказавший: "Ну приказ есть приказ. Раз сеньор сказал, значит подождем. А что это за приказ такой? Можно ли его посмотреть? А чего ж не посмотреть? Вот он." сказал Щербатый и показал им со стены приказ. Не видно. Огня принеси, попросил голос, в котором я узнал голос краснообразного. А ещё лучше скинь, мы тут сами прочитаем, а то мало ли что ты скажешь. Может, ты выдумал всё? Щербатый с вопросом в глазах повернулся ко мне. Я отрицательно покачал головой. Мол, не отдавай. Как ты потом докажешь, что выполнял приказ? Ну, ты дашь приказ или нет? Или хотя бы посвети, чтобы мы посмотрели. Голос крысообразного звучал мирно и дружелюбно. И дозорный, держа в одной руке факел, а в другой письмо, подошёл к самому краю стены и стал показывать вниз. Я почувствовал неладное, но не успел предупреждающих крикнуть, как свистнула стрела и Щербатый свалился вниз вместе с факелом и приказом, зажатыми в руках. Снизу злорадно засмеялись. И снова раздался голос краснообразного. Вот видите, теперь у вас нет приказа, так что можете спокойно открывать, иначе мы всех и каждого выловим по одиночки и выпотрошим. Даю минуту на раздумье. Его голос звучал угрожающе. В ответ со стен засвистели стрелы дозорных. Снизу раздались вопли. И все факелы быстро были затушены. Опять наступила пауза. Тут фарфоровая женщина подала голос. Зачем ты это делаешь? И что происходит? Я требую объяснить. Милая, ты там, голос краснообразного потеплел. Ничего не произошло. Просто мы устали от битвы и приехали домой в замок. Сеньор действительно занят там, устраивая тайник. Ты же знаешь об этом. Мы в его дела не лезем, это его тайник. Что ж нам теперь здесь сидеть, пока он не вернется? Скажи дозор нам, как хозяйка. Пусть откроют. Мы вам такого порасскажем. Фарфоровая заколебалась. С одной стороны, она не хотела злить сеньора, раз он написал такое письмо. С другой стороны, что мог сделать красообразный, которого, как ей казалось, она видела насквозь? И она вдруг действительно, ощутив себя хозяйкой замка, а может быть, поддавшись гипнозу голоса краснообразного, приказала открыть ворота. Но дозорные не послушались её. И сколько краснообразный ни кричал и не угрожал, и сколько бы фарфоровая женщина не говорила, что она тут хозяйка и её надо слушать, но дозорные стояли на своём. А когда один из них, заступивший на место Щербатова, сказал: что сейчас польёт всех сверху летучим огнём, раздался топот копыт, и все, кто были внизу, скрылись в темноте. Мне надо было срочно покинуть замок. Становилось понятно, что через ворота я выйти не мог. Но я должен был быть там, потому что боялся, что тощий в одиночку с нашим планом не справится. Оставался подземный ход. То, что добираться мне придётся пешком. Тоже здорово осложняло дело, но я понадеялся на Бога и, захватив с собой факел, впервые отправился в это страшное для меня путешествие. И так, потеряв кучу времени, пока слушал припирательство дозорных с красообразным, теперь я должен был идти как можно быстрее. Я открыл дверь, которая вела в хозяйственные помещения, и найдя там нишу возле которой был навален всякий хлам, перелез через эту груду. И нажал на едва выступающий камень слева. Он выправил своё положение и привёл в движение механизм, открывающий замаскированную под камень дверь. Входя в холодный мрак хода, я повернулся и закрыл дверь, которая захлопнулась с лёгким щелчком. Несколько каменных ступеней вели вниз, потом они обрывались и начинался земляной пол. Факел выхватывал из темноты только земляные стены. коей к земле укреплённой деревянными балками. Внутри было тихо и сыро. Я двинулся вперёд, стараясь не думать, что надо мной сейчас толща земли, и впереди длинный путь, который всё время ведёт в сторону леса. Я миновал место, где должны были быть зарыты сокровища хозяина, и стиснув зубы, пошёл вперёд. Туннель был удивительно однообразен. Стены, которые кое-где были покрыты белёсой плесенью, деревянные балки, поддерживающие свод, да и иногда вода, пробивающаяся сквозь землю, образовывала что-то вроде маленьких ручейков, исчезающих в полу. Вскоре мне уже казалось, что я стою на одном и том же месте, просто перебирая ногами, а подземный ход уже замкнулся в кольцо, и я так и буду ходить здесь целую вечность, пока не умру от голода. Мне показалось, что воздух становится всё меньше, а стены сужаются, и скоро я застряну. Сердце моё заколотилось в груди, как у зайца. Потом я успокоил сам себя, сказав, что иначе мой факел уже давно погас бы. И дыхание моё выровнялось. Я пошёл ещё быстрее, подстёгивая себя, потому что время здесь совсем не ощущалось, и наконец в свете факела я увидел плетёную дверь. Никаких змей перед ней не было. Я рванулся к двери и оттолкнул её, с восторгом вдохнув запах ночного леса. Закрыв за собой дверь, я направился к дороге. Теперь мой путь лежал на изкосок, через несколько огромных полей до места, где стояли крестьянские подводы, набитые всяким хламом, который были спрятаны дальше по дороге в город. Это была важнейшая половина нашего плана. И то ещё должен было существовать одну его часть, а я вторую. Но как назло моя кобыла оставалась в замке, а мне пришлось идти через ещё мокрые поля, в которых от налипшей грязи ноги становились неподъёмными. Я не отрывал взгляда от места, где по моим подсчётам происходило сражение. Там светились красноватые всполохи и доносился треск и гром фейерверков. Бой ещё не окончился. или уже завершался. Я уже не мог идти, горлоs отняло и лёгкие горели огнём. Но я упрямо волочился по полю и думал только о том, как же будет обидно, если я не успею. Я даже поймал себя на недостойной мысли о том, чтобы этот бой продлился ещё. Мне стало стыдно, что из ожидаемого триумфа я желаю кому-то смерти, хотя эти крестоносцы сами и зредные разбойники. Как они добыли эти сокровища? Вот то-то. Но идти по пути злобы мне было неприятно. В конце концов, Бог всех рассудит, и каждый ответит по делам своим. Да и я отвечу. Дорога выскочила из темноты так неожиданно, что я даже споткнулся. А это значит, что где-то здесь уже стоят подводы. Мне надо было найти тощего. Служа по звукам боевые действия были сзади, и я немного поразмыслив, направился сначала проверить крестьянские подводы. И вовремя, потому что Тоочий был уже здесь и ужасно обрадовался, когда меня увидел, и сразу закричал, что пора уже поторапливаться, потому что обоз уже перепрыгают и повезут сейчас к тайнику. Ну давай, мы ждём вас здесь, сказал я ему и подмигнул двум ничего не понимающим крестьянам. уже натерпевшимся за день страху и перечитавшим по сто раз все знакомые молитвы, тощий исчез в темноте. Я прислушивался к постепенно затихающему грохоту. Явственно стали слышны стоны раненых и тоскливый вой собаки, раздававшийся где-то на дороге. Звёзды мерцали в тёмном небе такие близкие, что казалось, что протянешь руку и схватишь с неба сверкающую горсть. Я с удовольствием прилёг на телегу и потянулся. Ноги мои гудели от долгой ходьбы по грязным полям, уши оглохли после взрывов, а в голове крутился вопрос: что теперь будет делать красаобразный? Эту партию он проиграл, но я уверен, что на этом далеко не всё закончено, и теперь следует ожидать ответный удар. Интересно, он догадывается об истинных причинах его неудачи? Илли думает, что просто так сложились обстоятельства. Рядом на дороге раздалось ржание коней и голоса. И наш обоз, состоящий из крестьянских коней, впряжённых в подводы, двинулся с места тоже. Через некоторое время мы выехали на дорогу и поравнялись. И вот тощий перепрыгнул с его подводы на нашу. То же самое сделали несколько человек, управляющих лошадьми. А наши крестьяне Я и еще несколько своих пересели на подводы, которые вела команда Тощего. В темноте практически ничего не было видно, но вот обозы разделились, и мы поехали прямо в сторону города, а Тощий уехал куда-то влево и скрылся в кустах. Мы все время нахлестывали и понукали коней, но они еще не отойдя от перенесенного страха, плелись ко и как. Пришлось нам смириться. Через несколько часов Нам присоединился тощий, который сказал, что всё сделано, как и задумано, и долго хихикал, потирая руки. Он сказал, что отправил людей в замок, а красаобразный с командой остался убирать раненых. Меня сначала передёрнуло от того, что я себе представил, а потом до меня дошло, что красаобразный там, значит, он вернулся. Я рассказал ему, как прошла затея с письмом от синьора и погиб Щербатый. о том, как грозились люди крысообразного и как испугавшись угрозы дозорных поджарить их летучим огнем скрылись. Тощий весело хохотал над тем, как мы умыли крысообразного, и как всегда ни те ни сожаление не мелькнуло в его глазах по поводу Щербатова, с которым они были хорошие товарищи. Мало по мало наши лошади приободрились, и после небольшого отдыха на лужайке и питья из реки Побежали гораздо резвее. Через пару часов мы уже въезжали на окраину города. Едва забрезжил рассвет, тощий указал нам рукой в сторону улочки, сворачивающей к набережной. Колёса обоза прогрохотали по булыжной мостовой, и мы выехали к морю. Почти на то самое место, где мы ночевали с моей лошадью. Недалеко от берега стоял небольшой корабль. Тощий, выскочив к воде, стал махать зажжённым факелом. И через некоторое время к берегу пристали две большие шлюпки. Не говоря лишних слов, все, кто был в обозе и на лодках, стали перетаскивать сундуки и тюки в шлюпки. Тяжело нагрузившись, лодки глубоко осев, поплыли к кораблю и через некоторое время вернулись назад. Так повторялось много раз, пока все подводы не опустили. После этого мы развернулись и поехали обратно дорогой. И лошади легко повезли назад у степи подводы. Через несколько часов резвого бега мы уже были недалеко от деревни, где отпустили крестьян с конями и подводами. Тощий заплатил им несколько золотых и велел молчать, кто бы и что бы не спрашивал, иначе сеньор жестоко их накажет. Крестьяне не сомневались и обещали хранить тайну. Они получили хорошие деньги, а также прекрасных коней. которые были гораздо лучше тех, которых они отдали. Нас было восемь человек, и всем надо было вернуться в замок. Путь пролегал через место вчерашнего боя. Мы увидели, что разбойники убирают трупы. Надо было замести следы, чтобы не сразу обнаружилась пропажа Абоза. Не сомневаю, на некоторому количеству рыцарей и солдат удалось сбежать, и вскоре надо будет ожидать гостей из города, а скорее всего из самой столицы. Поэтому Мы сделали вид, что тут и были, и рассредоточившись, включились в работу по перетаскиванию и захоронению убитых. Как я мог видеть, далеко не все из них должны были умереть от ран, но команда краснообразного поработала чисто. Он был настоящий дьявол во плоти, хотя синьор был не лучше. Через некоторое время сам синьор, с тёмными от недосыпа кругами под глазами, прескакал на своём чёрном жеребце. И стал покрикивать, чтобы торопились. Под его суровым оком работа закипела быстрее. И теперь только обожжённая трава, переломанные ветки кустарников и взрытые сотнями копыта и взрывов земля напоминали о событиях этой ночи. Но и тут всё было продумано. Два садника поволокли тяжелённое бревно на верёвках, чтобы загладить землю, а несколько человек ходили и затаптывали все неровности ногами. Была вырвана горелая трава и аккуратно обломанные ветви. И тут, как по заказу, опять хлынул дождь. Довольный синьор велел всем возвращаться в замок. Надо отметить это дело, сказал он. Пора отдохнуть и повеселиться. А где твоя лошадь? вдруг спросил меня синьор. Я вздрогнул. М-м, не знаю, где-то потерял её. Казается мне, что я её видел у канавязи. Наверняка кто-то из наших привёл. Ну давай, бери его там того коня и живо в замок. И он показал мне на огромного тёмно-серого, почти чёрного рыцарского коня с широкой белой грудью, который довольно злобно на меня посмотрел, намереваясь, видимо, легнуть меня, затоптать или откусить мне колено. А можно я пешком пойду? Что-то я его побаиваюсь, сказал я. Я сказал быстро, значит быстро. Ты должен быть сильнее его догам. Ты же человек, а он всего лишь конь. И я медленно стал приближаться к коню, представляя себе, какой я огромный, сильный и уверенный в себе человек. Но созданные моим умом могучие образы, видимо, не впечатлили его, поэтому я едва увернулся, когда он буквально как собака клад снол у меня перед носом огромными желтыми зубами. Сеньор с усмешкой посмотрел на меня и сказал: "Ладно". Садись, мон, хотя бы вместе с тощим. Возвращаемся. Я забрался на ребристого коня тощего, и все поскакали в замок под проливным дождем. Когда мы ехали, я предложил Тощему подумать о том, что Красообразный вернулся и что стоит от этого ждать. Я почувствовал, как напряглась его спина, и он только пришпорил коня. И так Красообразный в замке. С некоторой тревогой я смотрел на приближающийся замок. Какие еще сюрпризы ожидали меня здесь? Сеньор скакал впереди всех на своем черном коне, а остальные ехали поодаль. все въехали в ворота, и мы немедленно принялись озираться, в надежде увидеть какие-нибудь перемены. Но ничего особенного не было. Мы переглянулись с тощим и пошли в поле чу на ру. Света уже не было. Последний раз я видела его лежащим в обмороке на холме. Где он был теперь, было неясно. Да и не нужен он был здесь. Мы стали переодеваться в сухое Тощий обычно любивший со смаком по выбирать из своего богатого гардероба несовместимую друг с другом одежду теперь достал первое попавшееся. Я же удовлетворился своей риасой, которую уже мог носить, не одевая сточертившую шапель, потому что моя жидкая борода уже достаточная изменяла мой внешний облик. Тощий сел на лавку. Я видел, что его что-то заботит, но он помалкивал. Я спросил, переживает ли он из-за красообразного, но он лишь с досадой отмахнулся. В этот момент на пороге образовалась команда из людей, помогавших грузить на корабль ценности из ограбленного обоза. Они вошли в крысиную нору и деловито расселись на моём сундуке и лавке с витошей. "Ну, спросил их тощий. Мы тут подумали", сказал коренастый с длинными до колена руками разбойник. Ведь это всё может стать нашим. Просто разделим всё поровну и разбежимся. Я ожидал такого поворота событий. Ибо разбойники были разбойниками, и искушение было очень велико. Я даже побаивался, что они начнут свои притязания прямо там, на берегу, или даже раньше ещё по пути. Но, видимо, всё произошло достаточно быстро, чтобы они смогли что-либо сообразить. Или просто они не успели договориться между собой. Или думали, что это синьор послал их перевести сокровище. Если бы я был на их месте, то уже разделил бы всё по пути следования в город. Но я не был разбойником. И поэтому буквально сидел тут на золоте хозяина, не смея даже помыслить, чтобы притронуться к нему. Вы думаете, что я сам не думал об этом? Отвечал тощей с глубоким вздохом. Но только всё не так просто, как вам кажется. Не думайте, что синьор такой дурак, чтобы не выловить всех по одиночке, как крыс. У вас не хватит ума, чтобы не засветиться с этим добром, когда вы начнёте продавать его и швырять деньгами направо и налево. Вы не умеете обращаться с деньгами. А все скупщики краденого в округе люди синьора и ещё одного человека, который тоже точит зубы на это богатство. Так что лучше не лезьте в это дело. И у меня сейчас куда больше шансов завладеть этим добром, чем у вас. Он ухмыльнулся, потому что капитан судна <смех> мой брат. Так что успокойтесь, ребята, до поры, пока мы не вернем все обратно, и вы получите вашу долю. Наступило молчание, во время которого разбойники переваривали сказанное. Но длина руки не унимался. Никто у нас не достанет. Мы уедем из страны и там уже будем продавать наше добро или спрячем до поры. Да, так и сделаем. Заволновались разбойники. Поделим, уедем и заживём. На вашем месте я бы вообще забыл об этом, если не хотите неприятностей, отрезал тощий. Или вы думаете, я меньше вашего хочу загрести всё, что и так у меня в руках? Что, если я скажу вам, что за этими деньгами сам крысиный король охоту начал? Разбойники со страхом посмотрели на него. А ты откуда знаешь? Да он мне сам рассказал. Засмеялся тощий. Вот посмотрите, что с вами будет, если вы между зубами нашего сеньора и крысиного короля окажетесь. Преклянется день, когда родились на свет. Так что слушайте меня, ребята. Я вам хорошие деньги обещаю выбить у сеньора за вашу доблесть в сохранении его добра. Может, ты и прав, сказал коренастый. Эх, упустили мы момент. Надо было ещё по дороге всё разделить. Теперь уж видно поздно. Так что лучше и впрямь всем помалкивать и делать вид, что никто ничего не знает. Очень советую, иначе всех порежут как кур. Добавил тощий, выпровожая гостей. Также вздыхая, он вернулся на свою лавку. Поесть бы чего-нибудь, сказал он. Я бы целого коня съел сейчас. Например, того, на котором тебе синьор предлагал покататься. Я и сам почувствовал голод. Шутко сказать, полтора суток без крошки во рту. Наконец прозвучал возделенный рожок к ужину, и все ринулись за столы. Синьор выставил королевское угощение и огромное количество вина. Тощий был уже в первых рядах угощающихся. И ухватив целого цыплёнка, большой кусок сыра и кувшин вина, выглядел счастливишемым из людей я пожалел что всегда ходил ужинать во вторую смену мой живот завовывал от голода зато у меня мог предоставиться случай лицезреть керсаобразного если он только находился в крепости подождав немного я со своей миской отправился вниз и в дверях встретил помощника синьора который оказывается ждал меня в зале для какого-то срочного разговора меня бросили в пот Сердце бешено заколотилось в груди. Вот оно, начинается, подумал я, и в раз ослабевшей рукой толкнул дверь, ведущую в зал. Сеньор, слава богу, был один. Он сидел близко к камину. Возле него на столе стояло вино и разнообразная еда, при виде которой у меня побежались ленки. Он знаком показал мне на лавку напротив себя. Я сел. Не зная, куда деть свою миску с крошкой, Голодин: "Бери что хочешь", предложил мне синьор. "Благодарю", не стало отказываться я, и, положив того и сего, набросился на еду. Он некоторое время смотрел, как я ем, затем налил мне в кружку вина из бутыли и поднял кубок. "Давай, монах, выпьем за нашу победу. Мы сделали невозможное, благодаря китайцу, конечно. Иначе не знаю, чем бы всё это кончилось". Тем не менее, и он ударил своим кубком о мою кружку. Мы выпили, и хмель моментально ударил мне в голову. Я стал быстрее заедать вино. Мне не хотелось терять контроль и болтать лишнее. Сеньор задумчиво смотрел на меня, как бы решая для себя, что со мной делать. Наконец, он спросил: "Что за письмо с моей печатью ты привёз вчера в замок дозорным? Я хочу узнать всю историю от тебя лично". Ожидаемый вопрос. Усиленно прожевав кусок мяса и проглотив его, запив большим глотком вина, я ответил, тщательно подбирая слова. У меня возникли подозрения насчёт поведения некоторых людей. Когда все покинули замок, здесь оставались только дозорные, которых легко было ввести в заблуждение и захватить замок. Что ж, похвально. А теперь расскажи мне об этих людях. И почему у тебя возникли подозрения? Я молчал. Если я сейчас скажу, кто это, мне придется рассказать все, а все открывать ему я сейчас боялся. Хотя дозорные наверняка рассказали о тех, кого видели у ворот, и как все происходило. Мое молчание затягивалось, и я увидел, что сеньор нахмурился. Я жду. Я схватил свою кружку и за алпом допил вино. Я не думал, что всё было так трудно рассказать, но всё же я сказал. Ну, хорошо. Что вы думаете о человеке, находящемся в замке под видом простого разбойника, но который имеет своих осведомителей и охранников среди ваших людей? Я отвечу, что это не простой разбойник. Что вы скажете на то, что может быть около половины ваших людей на самом деле работают на него, а не на вас? Мне кажется, что синьор уловил мою мысль, потому что он всем телом подался вперёд и навалившись грудью на стол, уставился мне прямо в глаза. Откуда тебе это известно? Волею случая я узнал чужую тайну, и если я её открою, то это грозит мне смертельной опасностью. Я старался говорить спокойно. Ты должен мне открыть её. Обещаю тебе помощь и защиту. Синьор ещё налил мне вина. "Пей. Даже от крестинного короля?" спросил я жёстко. И синьор вздрогнул. "Рассказывай," потребовал он. "Ну же!" И я рассказал, что узнал тайну одного человека, который находится сейчас в замке в числе прочих разбойников. Я решил проследить за ним и для этого подослал Верзилу спровоцировать нападение на него. "Да, мне что-то рассказывали об этом, и" И его телохранители защитили своего хозяина. Повар набросился на Верзилу с ножом, и были ещё двое, готовые прийти на помощь. А дальше? А дальше за этим человеком следили и услышали, что он готовит захват замка, когда все уедут на захват каравана из Византии. А дальше? С ним было около 20 человек, и неизвестно, сколько ещё людей предано ему. Именно поэтому я и не стал сообщать вам об этом. Я боялся, что, захватив зачинщика, вы режкуете жизнью, не зная, сколько у него в замке пособников. И именно поэтому я написал и привёз это письмо. А как они хотели войти? Сначала он поставил своих людей на места дозорных. Но узнав об этом, я подговорил тощего заменить их на верных вам людей. И таким образом мы выиграли. Но враги не успокоились и решили войти в замок хитростью, пользуясь тем, что дозорные их знали в лицо, и хотели провести внутрь большую группу своих. Но я успел привести письмо. А остальное вы, наверное, знаете от дозорных. Да, мне всё рассказали. И про то, как фарфоровая пыталась впустить их, тоже знаю. В его голосе звучала горечь. Назови имя, монах, и я подумаю, что делать дальше. Краснообразный Ответил я, и мне показалось, что сотни крыс зашуршали по углам, бросившись сообщать новость своему королю. Он все-таки внедрил своего помощника. Уверен, это все проделки крысиного короля. В его духе. Надо схватить красообразного и допросить как следует. Я все из него вытряшу. Сеньор стиснул кулак и ударил по столу. Именно поэтому я и не хотел вам говорить обо всём. Было бы неразумно хватать его сейчас, тем более что никто не знает настоящего числа его людей, находящихся в Занке. Надо подождать, пока он сам откроется. Аппетит с новой силой разгорелся во мне. Я положил себе ещё кусок мяса и стал буквально рвать его зубами. Мне стало легче от того, что я сказал правду, но не сказал всего. Теперь эта забота синьора Думайте о сложившейся ситуации. Он сидел, закусив губу, и, нахмурившись, барабанил пальцами по столу. Потом опять с силой ударил кулаком. Все против меня. Смерти моей жаждут или поражения. Не дождется его крэсейшее величество. Я с него шкуру сдеру и буду ею грязные сапоги вытирать. Я его удушу его собственным хвостом, растопчу. Он еще узнает, как связываться с сеньором. Он снова налил полный кубок и выпил его залпом. Я молчал. Трудно представить, что бы я делал на его месте. Самое важное для него было бы успокоиться сейчас и не пить больше вина. Только в ясном уме можно придумать, что делать дальше. И я сказал ему об этом. Но он уже был пьян. Манах ты мой единственный настоящий друг, а все вокруг предатели и фарфоровые Недаром я не доверяю женщинам. А я ещё хотел её оставить в замке. Да и я ещё выпью. Монах, мне надо забыться. А всё остальное потом, потом. Иди, монах. Мы с тобой ещё поговорим завтра. И я пошёл на улицу. Ужин ещё не закончился, но я был уже сыт и хотел было вернуться в поучью нару, но передумал и пошёл к столу. Что посмотреть, там ли краснообразный. Повар выдал мне кусок жареного цыплёнка, и я уселся за стол. Разбойники были пьяны и рассказывали друг другу про вчерашнюю битву. Кто-то уже пел песни, кто-то спал, уткнувшись носом в стол, а двое держали друг друга за грудки и бубнили. Это я звали того здорового рыцаря в шлеме с перьями. Нет, это я сделал. Он меня чуть не убил своим мечом. А я его летучим огнём давай жарить. Куда ты и стал его жарить? К кому? Это я, Димо, а не ты. А вот перья у него. А где они? Я же их срезал и покажу. Вот. И разбойник вытащил из запазухи кусок плюмажа. который венчал голову одного из рыцарей. А, ты каналья! Это не его перья были, а птицы. И вообще, иди отсюда. Чего пристал? Нет, это ты пристал. И сам ты, каналья. И всё в том же духе. Они так напились, что у них не было сил даже подраться. И если бы они не держали друг друга за грудки, то давно уже бы валялись на земле. Вон как тот разбойник, уткнувшийся лицом в бочку, в которую обычно повара выбрасывали очистки. Его фигура показалась мне знакомой, и я подошёл поближе, чтобы рассмотреть его лучше. Это был тощий. Не ожидал я, что он так упьётся в такой момент. Эх, тощий, тощий. Вон и вино разлилось из его кувшина. Которую он зажал в руке. Или это не вино? Я тронул пальцем лужицу, растекшуюся под ним, и отпрянул. И это была кровь. Я перевернул его на спину, надеясь, что он ранен, и я смогу ему помочь. Но он был уже мертв. Мертв. Я отступал от него, не сводя глаз. пока не уткнулся ногами в скамейку и машинально сел. Что, монах? Раздался рядом голос, и я, повернувшись, увидел черноволосого разбойника. Чего ты так испугался? Или пьянах никогда не видел? Его голос звучал насмешливо. Давай-ка выпей за нашу победу. И он плеснул мне из кувшина вина. Я взял вино и выпил, не замечая вкуса. За победу. сказал я тихо и встал я пошёл в сторону даржона голова моя и сердце были пусты я подозревал что люди краснообразного попытаются отомстить тощему но чтобы так наверное я плохо представлял себе масштабы столкнувшихся интересов чья-то большая тёмная фигура догнала меня заставив на секунду замереть это был верзило который обогнал меня неся с собой полную миску еды Наверное, не хотел сидеть среди пьяных и убитых. Он искоса посмотрел на меня, и я решил, что Нарр будет поговорить с великаном обо всем, и желательно, чтобы Верзила был тоже там. Но сначала мне Нарр было привести в порядок себя и свои мысли, пока не был убит Тощи. Все казалось мне увлекательной и слегка опасной игрой, но сейчас я почувствовал леденное дыхание смерти в затылок. Следующим могу быть я, подумалось мне вяло. Мысль о смерти не испугала меня, как обычно. Просто я рассчитывала уйти из этого мира тогда, когда сам захочу, а не когда захочет краснообразный. И это было только моё право. Но вот если он прознает, что всё это была наша с тощим совместная затея, тут мне уже будет нелегко отвертеться. А правда могла всплыть очень быстро. Стоило кому-нибудь из тех, с кем мы увезли сокровища, проболтаться, вот так напившись вина, и всё. Я должен был определиться, зачем мне всё это было нужно и ради чего я продолжаю находиться здесь. Разве я не могу сказать до да горя, но всё огнём и уйти, предварительно захватив сундучок с золотыми монетами и моими 13ю свитками. А они пусть тут хоть перегрызут друг другу глотки, и пусть как хотят добывают обратно сокровища с корабля. И сейчас я пойду поговорю с великаном и Верзилой, а потом мы все вместе уйдем через подземный ход. Только сейчас пойду, сложу одежду в катомку, возьму ключ от башни, и только здесь меня и видели. Жаль только лошадку. С этими мыслями. Полной решимости я стал подниматься по лестнице в паучью нору. Святой молился на коленях, обратив лицо к висевшему на стене распятому Иисусу, и даже не заметил, как я вошел. Я не хотел ему мешать и стал доставать мои вещи, разглядывая их и аккуратно складывая, чтобы поместить их в катомку. Вот мне в руки попала шапель. Я посмотрел на нее и снова вспомнил тощего. Упокой Господь его душу. В каком всё-таки жестоком мире мы живём. Это всё было несправедливо. Я не мог определить, что именно, но всё равно несправедливо. Я взял шапель с собой. Мы ведь почти подружились с тощим. Я вздохнул. Наверно, он уже на небесах и встретился со своей матерью. Ну вот и всё готово. Да, чуть не забыл ключ от башни. Но куда я его положил? Мне кажется, я не проверял его с тех пор, когда первый раз ушёл в город относить письма друзьям хозяина. Ключик, как мне казалось, всё время должен был лежать в моей котомке. Я вытряхнул всё содержимое на сундук, вывернул все складочки котомки и стал методично перекладывать все многочисленные мелкие вещи, которые вечно болтались там на всякий случай. Двадцать раз я переложил все с места на место, но ключа не было. Не нашел я ничего и в столе. Выходит, что я его потерял, и на башню теперь не попасть. Святоша закончил молитву и подошел ко мне. Лицо его было осунувшимся. Я спросил его, от чего он не идет на ужин, чтобы отметить победу сеньора. Он лишь махнул рукой. Что ты ищешь? спросил меня Святоша. Ты не видел здесь ключик такой с завитками? Я где-то потерял. Нет, не видел. Наверное, это тощий его спёр. Такой мерзавец, вряд ли, ответил я. Да ну ему и не нужно. Он не знал, от чего этот ключ. И не ругай тощего больше. Ладно. С чего ты так за него горои? Или тебе нравятся его грубые шутки? Святоша, тощего зарезали меньше часа назад здесь, во дворе. И поверь, тощий по сравнению с теми, кто его убил, был ангел небесный. Боюсь, что наступит скоро их время. А тебе лучше всего будет вернуться в город. Боже мой, куда я попал? Я хочу немедленно уехать из этого безбожного места и всё расскажу его преосвященству. Остынь. Что ты скажешь его преосвященству? То, что участвовал в ограблении каравана, никто не поверит, что ты был в обморке. А подумают, что резал и убивал, да и разбойники подтвердят, что ты был в первых рядах. Так что забудь об этом, молчи, как могила, и тогда у тебя будет шанс стать епископом. Завтра же уеду, скажу, что должен быть на открытии собора после реставрации и не вернусь. Попробуй, может и удастся. Ответил я уже занятым своими мыслями. Катонка была собрана, и я пока оставил ее на сундуке. и пошёл вниз, надеясь попасть к великану и обсудить сложившееся положение. Я прошёл через пустую площадь, направляясь к галерее, откуда был вход в подвал. Знакомый разбойник впустил меня к великану, который проснулся от моего голоса и сидел, потирая глаза. Монах, чего тебе не спится? Не можешь заснуть от счастья, что разграбили караван? Да, мы уже славно выпили за победу. Кто-то на радостях даже зарезел тощего. Отвечал я мрачно. Мне нужен совет. И я вкрадчиво рассказал о том, что произошло со времени нашей последней встречи, закончив угрозами сеньора наказать краснообразного. Рассказал я ему и о том, как мы заменили награбленное крестьянским хламом. Великан даже присвистнул. Вот это партия. Хотел бы я сыграть с тем шахматистом, который придумал это. Однако этот смельчак ходит по острию ножа, добавил он. Это я-то смельчак, да я сам теперь не рад, что вы вообще ввязался в это дело. Мне с этого ничего не надо: ни денег, ни золота, а почета посмертного тем более. Думаю, как победить красообразного. Только в этом весь мой интерес. Но если он узнает, что это моя затея, то мне не жить. Не впадай в панику, монах. Ты настоящий игрок. У тебя только силы духа не хватает, чтобы идти до конца. Если ты накажешь красавцаобразного, то будет тебе почёт среди людей. Если выживешь, конечно. Или на небесах, если не выживешь. Такую гниду раздавить удовольствие редкое. А уж как сам себя зауважаешь. Мой совет: синьора надо быстрее вернуть на землю, тормоши его, не дай на лаврах почивать, иначе замок будет захвачен хитростью. А обо мне не беспокойся. Наша девушка ещё в преслогах, так что меня есть кому защитить. Я скажу Верзиле завтра, чтобы присматривал за тобой. А ты не беги, проведи дело до конца. Преободрённый его словами, я покинул подвал. Всю ночь я думал, вертясь с боку на бок, и так и не смог сомкнуть глаз. Я искал способ, как вывести на чистую воду всех, кто был верен красообразному в крепости. Пора было серьезно поговорить с сеньором, но я решил сначала послушать, что говорят разбойники о смерти Тощего. За столом уже собрался народ, унылый жующий завтрак, у многих болела голова после огромного количества выпитого вина, но однако среди вялых разговоров кое-что я услышал. Двое разбойников Уголоса разговаривали за дальним краем стола. Ты слышал, что тощего зарезали этой ночью? – спросил один. Да. Того-то -то, я смотрю жратву принесли, а его нет. Пх, пх. Но ну, так теперь он в райских кущах мед пьет, наверное. – отвечал другой, выплюнув попавшуюся в еде муху. А ты знаешь, что это первый сигнал сеньору. Скоро кое-кто свои порядки тут установит. боюсь, что мы долю свою не получим, как нас тоже того. И он выразительно провёл большим пальцем по горлу. Да слышал я уже. Посмотрим, кто окажется сильнее, и будем держать его сторону. Вот и я так же думаю, отвечал первый. И они оба замолчали, когда Верзило подошёл к столу со своей неизменной миской. Да, настроение что тол людей неважно. Я и сам чувствовал приближение чего-то серьезного. Никогда при хозяине в крепости не было ничего подобного. Но времена изменились, и приходится меняться вместе с ними. Я решительно толкнул дверь в зал донжона. Сеньор был там с тремя помощниками, и лицо его было мрачнее тучи. Фарфоровые женщины в зале не было. Должно быть, она была под домашним арестом. Увидев меня, синьор махнул рукой, приглашая присоединиться. Я подошёл и сел на лавку. И кто нашёл его? Поварято утром, когда пришли готовить завтрак, отвечал один из помощников. Кто убил? Коротко спросил он их. Те потупились, мол, не знаем. Синьор вдруг в бешенстве смахнул со стола какую-то посуду. Всё разлетелось по залу, разбиваясь в дребезги. Помощники повскакивали, отпрянули. Немедленно разузнать, всех перетрясти, допросить, да не найдёте за час всех повешу на крюки. Пошли вон отсюда. Помощники, обгоняя друг друга, выскочили из дверей. Сеньор повернулся ко мне. Ну что скажешь, монах? Ноздри его раздувались. Заговор по разделить овец от козлищ. Необходимо найти всех и каждого, кого привёл или подбил краснообразный, и выдворить из замка А потом набрать новых людей в гарнизон, может даже наёмных. Как их определить? Кто же добром скажет, что он переметнулся? Хотя все, как зайцы, боятся крысиного короля. Но пусть меня боятся тоже. "А вы уверены в охранниках, которые находятся возле тайника?" спросил я синьора и вдруг увидел, что за всеми своими хмельными страданиями он даже не подумал о таком повороте событий. Его глаза сначала вспыхнули Потом потухли, и он опустил голову. Если даже я никого не выпущу из замка, то те, которые мечтали прорваться в крепость, уже, наверное, убили всю охрану и вытащили всё до последней монеты из тайника. Как я мог не подумать об этом, сказал он с горечью. Я не думаю, что всё пропало. Во-первых, крысообразный сейчас тоже не может забрать эти ценности. По дорогам рыскают гвардейцы, которые ищут следы пропавшего обоза. Во-вторых, он тоже не доверяет своим людям, и никто без его позволения не сонится к тайнику. Поэтому у нас есть время, чтобы вывести их на чистую воду. А ну, расскажи мне свою идею, придвинулся ко мне синьор. Может, хоть ты дело скажешь? А то у меня голова кругом от всех этих интриг.